«Эпилог. Я не хочу, чтобы ты испытывал иллюзий по поводу нашего с тобой, так сказать, совместного будущего. Я поставил чашку на стол и внимательно посмотрел на сосредоточенного Егора, который задумчиво постукивал пальцами по краю своего здоровенного бокала с чаем». После того, как мы вывалились прямо из воздуха, как сказал впечатлившийся до полного безобразия Леха, Егор почти сутки провалялся без сознания. Мы уже даже собирались вызывать врача, но Синегорский сварганил какую-то очередную гениальную микстуру, от которой парень сначала очнулся, а потом начал стремительно приходить в себя». Для этого, правда, Лехе пришлось метнуться в Сосновую, чтобы воспользоваться лабораторией. Вернувшись, он отчитался, что работы по приведению заброшенного загородного дома в приятное место отдыха идут полным ходом. Лидия Михайловна, с благословением миссис Инны, взяла все в свои руки, и Леха сказал, что дом уже не узнать. Инна Викторовна, не высказавшая ни малейшего удивления по поводу того, что в доме появился, причем совершенно непонятно каким образом, еще один обитатель, принялась откармливать действительно напоминающего скелет Егора. Она закармливала его булочками и отпаивала чаем. Парень проникся к ней, чувствуемыми более всего похожими на щенячье обожание». Сава, после того, как с успехом справился с ролью контролера во время моего похода на кромку, со свойственной ему обстоятельностью взялся за изучение своих возможностей. Неожиданно для всех он нашел помощника и консультанта в лице, если, конечно, можно так сказать, Фредерика. Адская гончая по совершенно непонятной для меня причине, прониклась его проблемами, и теперь почти все свободное время эта парочка проводила вместе. Надо сказать, Фред оказался очень неплохим учителем, так как через несколько дней Савелий уже вполне сносно мог нырять в прошлые вещей и почти с первого взгляда научился определять темноту показываемого предмета. У меня стало складываться впечатление что его способности гораздо круче, чем все мы пока можем предположить. И тот прагматичный и эгоистичный некромант, который благоразумно прятался внутри меня за образом симпатичного и обаятельного Антона Широкого, довольно потирал руки. «Такой кадр и полностью мой! Редкая удача!» Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что я действительно очень хорошо относился к Савелию, и никакого негатива по поводу того, что он связал нас родственными узами, не испытывал. Наоборот, где-то в глубине души, если она у меня, конечно, осталась, я был рад тому, что помимо Фреда, привязанного ко мне кровью и заклятием, появилось еще одно существо, для которого я не чужой. Вообще как-то в последнее время все вокруг меня стали учиться, прям как по ветре какое-то. Леночка тоже сразу после работы бежала к Гадуновой, чтобы осваивать премудрости ведьмовской науки. И насколько я был в курсе, Софья Арнольдовна была очень довольна своей ученицей. Надо будет, кстати, сказать Леночке, чтобы слишком не высовывалось. Не любят ведьмы, когда кто-то начинает пользоваться симпатией главы Ковина. Как бы какую подлянку не устроили. Леха, посмотрев на них, на всех, таки выпросил себе занятия с репетитором и теперь старательно занимался испанским, чтобы, видимо, не отрываться от коллектива. Я ведь объяснил. Егор тяжело вздохнул. Она была очень убедительна, и я действительно поверил в то, что силы тьмы захватили вашу сущность. Мария обещала, что заклятие, которое она мне посоветовала, изгонит только тьму, не затрагивая личность. Я сам сто раз перепроверил все связки, все линии. Не должно было ничего такого случиться. Значит, плохо я тебя учил. Я пожал плечами. Не исключено, что мне это просто не дано, тем более, что природа твоя несколько иная, не та, что у подобных мне. Но сейчас речь не об этом, а о том, что с тобой будет дальше. Вы не возьмете меня обратно, да? Вопрос прозвучал настолько по-детски, что я не выдержал и фыркнул, насмешливо глядя на бывшего ученика. Не возьму. — не стал спорить я. — Во всяком случае, пока. А там ты, скорее всего, найдешь свой путь, по которому и двинешься дальше. Ведьмаки — публика востребованная, тем более, что есть желающие тебя учить. — Кто? Егор с изумлением посмотрел на меня, и видно было, что он действительно удивлен. — Скоро я тебя с ним познакомлю. Я посмотрел на часы, вот буквально через несколько часов. Но есть вещи, которые нужно обсудить сейчас, как говорится, на берегу. Ты наверняка спрашивал себя, ради чего я через столько лет решил вытащить тебя из той задницы, в которой ты оказался. Поаккуратнее с выражениями, возмутился в моей голове знакомый голос. Это все-таки почти мой дом. — А говорила? — Не следишь? — возмутился я, впрочем, не слишком активно, ибо чревато. — Интересно же, чего ты вдруг на кромку приперся? Вот и подслушиваю потихоньку. И не подумала смутиться моя госпожа. — Ну, ладно, так и быть. Слушай, — согласился я, — понимаю, что от моего мнения не зависит в данном случае вообще ничего. — Ну... Хотя бы сделаю вид, что это не так. Судя по всему, для нее мои мысли были абсолютно открыты, так как смерть насмешливо фыркнула, но ничего не стала комментировать. Так вот, — продолжил я, — небезызвестная тебе Мария планирует использовать твои способности и вызвать с твоей помощью парочку сильных ведьм, давным-давно отправившихся за кромку. Считается, что это... «Невозможно. Но Мари, я пользуюсь этим именем, уверена, что при определенной поддержке и после некоторых тренировок тебе это будет вполне по силам. Более того, это именно она попросила меня вернуть тебя с кромки, правда, рассказав при этом душещипательную историю о том, что она твоя мать». «Кто она?» Я до этого момента никогда не видел у людей глаз идеально круглой формы, так что Егор смог меня удивить. Она сказала, что ты ее сын, — повторил я. Надо сказать, это звучало очень трогательно, я даже почти поверил. И тут появился еще один фигурант, который тоже настоятельно стал требовать от меня, чтобы я вернул тебя в мир живых. И он... Ну-ка? Прояви сообразительность? «Мой отец?» — хмуро проговорил Егор, что-то обдумывая. «Бинго!» — я изобразил аплодисменты. «Я, как ты понимаешь, не стал изучать вопросы твоего происхождения, но тот, кто выступил в качестве твоего отца, действительно может научить тебя многому. Он на редкость сильный колдун, и если у вас действительно есть общая кровь, это станет для тебя...» оптимальным вариантом. А Мария? Что думает дама, которую мы с тобой знаем под именами Марии, Марии Львовны или Мари, не знает никто, кроме нее самой. Но если выбирать между нею и колдуном, я бы однозначно сделал ставку на колдуна. Он и от нее тебя защитит, ежели что. В любом случае, Леонид... Так, зовут колдуна, о котором я говорил, хочет увести тебя куда-то в глухомань, чтобы ты пришел в себя и начал учиться заново. Я считаю это очень неплохим вариантом. Мария не остановится. А что, если она действительно моя мать? Ну, это тебе только Леонид может рассказать. Я, как ты понимаешь, свечку не держал, но имею в виду, Мой бывший ученик, я не для того спас твою шкуру, Чтобы ты ввязался в игру Марии, Результатом которой станет твоя смерть без вариантов. Второй раз с кромки не вернуться. Это ты не хуже меня знаешь. Как и почему ты ей откажешь, я не знаю и знать не хочу. Это уже не моя проблема, но поверь мне, Если хочешь уцелеть, держись от нее как можно дальше. — Да, она пообещает тебе очень многое. Возможно, даже отчасти сдержит слово. Тебе осталось решить, на чьей ты стороне, Егор. — Я на своей стороне, — кривовато усмехнулся он. — Вы ведь так всегда говорили, учитель. Я бесконечно благодарен вам за то, что вы спасли меня, несмотря ни на что. За мной долг жизни, который я, наверное, Никогда не смогу полностью погасить. Что же касается выбора, я пока слишком мало понимаю в окружающем меня новом мире, чтобы принимать решения. Наверное, вы правы, и на время уехать куда-нибудь далеко — это самое верное решение в моей ситуации. Но понимаю, что звучит нагло, но если я решу вступить в игру, могу я рассчитывать на вашу помощь? — При условии, что ты не будешь играть на одном поле с Мари, — твердо сказал я. — В ином случае все возможно. — Спасибо, учитель. Егор неожиданно светло улыбнулся. — Я все равно буду называть вас так, потому что... Неважно, просто буду. Я смотрел на Егора, который, несомненно, много пережил и испытал, и понимал, что... Не ввязаться в затеянную Мари интригу у него не получится. Она слишком много вложила в его возвращение и слишком долго шла к своей цели, чтобы от нее отказаться. Но и топлив своего не отдаст. А Егор потенциально очень силен, даже кромка его не сломила, хотя и потрепала изрядно. А это значит, что впереди следующий этап игры — который станет намного опаснее и сложнее предыдущих. Игроков становится все больше, ставки растут. Какая прелесть! Конец третьей книги. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в тысячи 2000... В двадцать пятом году читал Дмитрий Филимонов.